лбом о прицельную планку. «Опять бегут», — сказал кто-то. «Это с 84-го, ребята». «Музыканты», — это сказал второй. «Они над воротами». Со стороны клуба послушалось несколько коротких сухих очередей. Плужников не знал, куда стреляют, но сразу же упал рядом с убитым сержантом, продолжая упорно выворачивать из его мертвых рук трехлинейку. Убитый некоторое время волочился за нею, но потом мертвые пальцы вдруг разжались, и Плужников, схватив винтовку, пополз в дальний угол ограды, не решаясь оглянуться. У терраспольских ворот металось несколько бойцов. Один нес ярко начищенную трубу, и на ней временами остро вспыхивали солнечные зайчики. Немцы стреляли скупо, и музыканты то падали, то вновь вскакивали и продолжали метаться. У Коновези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 Рядом резко застучал дегтярь. Пограничники короткими очередями били по костелу, прикрывая товарищей. «Огонь!» — закричал Плужников. Он кричал для себя, потому что команда была ему необходима. Но скомандовав, он так и не смог выстрелить. Сержантской винтовки патронов не оказалось. И Плужников только без толку щелкал курком, лихорадочно передеркивая затвор. «Вели диски набить, лейтенант!» — закричал второй номер.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 Кашляя и вытирая слезы, Плужников ощупью спустился по крутым, стертым ступеням, с трудом разглядел в полумраке раненых и спросил, — Патроны где? — Кончились, — сказал вдруг женский голос из темноты, — что наверху слышно. Плужникову очень хотелось увидеть, кому принадлежит этот голос, но, как он не вглядывался, ничего разобрать не мог. — К нам из казарм прорываются, — сказал он, — из 84-го, что ли? Старшего лейтенанта не видели? —